Глава двадцатая. Гимназия. Дома у Макара все спали. Горничная Маша хотела было встать, приготовить ранний завтрак, но Макар отослал ее. «Спи, с тем, что в холодильнике. А яичницу я сам пожарю». И он соорудил яичницу из двенадцати яиц с беконом, сварил кофе, пока полковник Гущин и Клавдий Мамонтов приводили себя в порядок и мылись в душе. То ли сказались тяжелый, полный тревог день и бессонная страшная ночь, то ли природа свое взяла. Но Гущин за завтраком не привередничал и ел нормально, позабыв хотя бы на короткое время о своей строгой диете. В Москву, в гимназию на Ленинском проспекте, Клавди Мамонтов нашел адрес в интернете, отправились сытые, умытые и по пробкам. «Федор Матвеевич, информация, которую вы хотите получить в гимназии, семья адам и о нем самом». Может как-то повлиять на ситуацию в их доме?» Спросил он осторожно. «Я не знаю, Макар», — честно признался Гущин. «Но что-то надо делать. Просто так мы не можем бросить все на самотек». «Да, мы сейчас заняты убийствами и работой не в проворот, Но нам надо постараться и здесь как-то суметь предотвратить худшее». «Я понимаю, только что мы можем. Заметили, сколько убийств детей в последнее время и самоубийств целых семей?» и что самые ужасные убивают родители детей не из злобы, но что меня просто пугает из желания спасти их, уберечь от зла. Настолько будущее призрачно, что страшно детей оставить, когда самим взрослым жить не в моготу. Что этому противопоставить? Какие слова найти? Какие поступки совершить? Но мы как раз столкнулись с проявлением внутрисемейной ненависти, Макар, ответил полковник Гущин. Корни ее мне пока не ясны. Я хотел бы до них докопаться. Гимназия, в которой раньше учился Адам, располагалась на юго-западе Москвы, в конце Ленинского проспекта. От нее до холостяцкой квартиры полковника Гущина, приобретенной им после развода с женой, было рукой подать. Но Гущин окрестностей своей новой квартиры не знал, и гимназию видел впервые, а она оказалась престижной, уважаемой, хоть и не элитной, но с давними академическими традициями. Учителя им не обрадовались. Клавдий Мамонтов отметил, и раньше полицию не жаловали, а теперь визит любых силовиков у гражданских лиц вызывает не просто настороженность и беспокойство, но полное отчуждение. «У правоохранительных органов к нашей гимназии какие-то претензии? Что-то с нашими учениками?» — сухо осведомился директор гимназии, молодой интеллигент в дешевом костюме и очках без оправы, изучив их удостоверение. «Мы приехали побеседовать о вашем бывшем ученике Адаме лунёве ответил полковник Гущин. «Мы выяснили, что он учился здесь до переезда к родителям в Броннице, и что его бабушка работала директором вашей гимназии». «Анастасия Викторовна?» «Да, она проработала в системе образования всю свою жизнь. Я сам у нее учился когда-то», ответил директор. «Четверть века она возглавляла школу. Сделала ее такой, какая она сейчас». Наши ученики поступают в лучшие учебные заведения. Раньше ездили на языковые стажировки за рубеж. У нас с первого класса преподают французский и английский. Анастасия Викторовна преподавала биологию. Адам, конечно, мы его все помним, делал большие успехи по всем предметам, в биологии и химии особенно. Он проживал с бабушкой, уточнил Клавдий Мамонтов. Она его воспитывала с раннего детства. А его мать, Ева Лунёва, вы её знаете? Я несколько раз её видел. В школу она приходила, и на юбилей Анастасии Викторовны присутствовала. Она мало занималась сыном. В юности сдала его с рук, и ей всё некогда было, она строила карьеру. Она успешный предприниматель, занималась мебельным бизнесом, дизайном интерьеров. Затем возглавила крупное мебельное производство своего мужа. Они состоятельная пара. Клавдий Мамонтов слушал и ушам не верил. Ева? Безумная, призывающая убить своего сына, объявленного ею отродьем, успешный предприниматель, глава производства? «Что случилось с вашим директором?» спросил полковник Гущин. «Анастасия Викторовна работала до последнего дня. У нее произошел инсульт. К нам явилась проверка, сейчас же всех проверяют». Видимо, она кого-то уже не устраивала как директор. Ее хотели сместить и придирались. Все вместе сказалось. Нервы, возраст, тревога. Простите, я не против проверок, инспекций. Я за то, чтобы людей ими не гнобить, не уничтожать морально. Директор глянул на них. Вы, полиция, конечно, доложите руководству теперь, что я... Почему вы считаете, что мы напишем на вас донос? Сухо спросил Гущин. «Мы просто разговариваем? По-человечески?» «А, ну, если по-человечески... А вы еще в состоянии так разговаривать?» Молодой человек смотрел на них с вызовом. Анастасия Викторовна почувствовала себя плохо еще в кабинете. Она позвонила Адаму, и он зашел к ней. Он хотел вызвать ей скорую, и наши коллеги настаивали, но она сказала, что они с внуком пойдут домой, что ей уже лучше. Они шли по улице, и она упала. Адам не смог ничего сделать. Она умерла у него на руках. Гущин помолчал, они все примолкли. «Как бы вы охарактеризовали мальчика? Вы ему что преподавали?» – спросил он после паузы. «Английский. Он очень способный ученик, он успевал по всем предметам, хотя прикладывал не так много усилий. Ему легко давалось все. Влияние Анастасии Викторовны». Она воспитывала и учила его не только в школе, но и дома. А по натуре он какой? Очень сложный. Слишком сложный для своего возраста. Видите ли, он долгие годы был здесь в гимназии негласно на привилегированном положении. Внук директора, любимчик бабушкин. Понимаете, что это такое для детского сознания? Всегда свысока со сверстниками. Он с детства ко всему подходил со своей меркой. Он не такой, как другие, он особенный. Анастасия Викторовна его обожала, и мы, учительский коллектив, даже если и видели какие-то перекосы в его поведении, мы не вмешивались. «Не хотели конфликтовать с директором?» – спросил Макар. Директор повернулся к нему и смерил его взглядом. «В нашем коллективе учителей нет лизоблюдов и подхалимов». Просто Анастасию Викторовну все безгранично уважали. «Какие у него были перекосы?» спросил полковник Гущин. Иногда он дрался со старшеклассниками. Пару раз очень серьезно, до крови. Доказывал им что-то, мы так и не дознались. Со сверстниками держался снисходительного тона. Некоторых прессовал, предпочитал общаться с младшеклассниками. Их он завораживал. «Чем завораживал?» вмешался Макар видно, вспомнил своих принцесс, Лидочку. Рассказывал им что-то, они скрывали, но очень-очень им интересовались. Не подумайте, не что-то гнусное, развратное. Нет, у него просто дар околдовывать маленький детский ум собой, и своими выдумками, неуемной фантазией, своей харизмой. Конкретнее сказать не можете? Полковник Гущин добивался ясности. Конкретнее бы вам рассказала его бабушка, наш директор Она знала его лучше всех. Мы делегировали ей его воспитание. Вы должны нас понять. Что произошло после ее смерти? Спросил Гущин. За Адамом сразу приехала его мать. Пришла ко мне, я тогда еще был завучем, сказала, что забирает сына к себе в броннице, где она живет и работает. Он станет учиться в местной школе. Он сейчас отправлен на домашнее обучение. Вы не могли бы предположить, почему? Может, ему скучно в Бронницкой школе на уроках после нашей гимназии? Вздохнул директор. Простая сельская школа не для него. Он и терпеть не станет. Начнет насмехаться, конфликтовать, показывать собственное «я». Такой уж у него характер. Он очень сожалел, что уходит от нас, что мать его забирает. Он горевал, места себе не находил. Даже слезы у него. Слезы? Я с ним беседовал перед тем, как он покинул гимназию, соболезновал о бабушке, желал ему успехов на новом месте, а он ответил, что не хочет ничего на новом месте. Он просил меня, нельзя ли ему остаться здесь учиться, вопреки желанию матери. Я сказал, это невозможно, Адам. И он не заплакал, нет, конечно, он же парень взрослый. Но слезы на глаза навернулись. И злость. Злые слезы обреченности. «То есть Адам и раньше с матерью не ладил», уточнил полковник Гущин. Анастасия Викторовна сама с дочерью не ладила. Она не отпускала мальчика от себя. Не то чтобы не разрешала дочери с ним видеться, но я как-то спросил ее давно. Адам тогда учился в шестом классе. Она ответила, мол, «Ева должна повзрослеть, разобраться сама с собой». Она ведь в юности принадлежала к секте. «Принадлежала к секте?» спросил полковник Гущин удивленно. «Какой?» «Не знаю, это было очень давно, еще до рождения Адама, когда она сама училась в институте. Она сбежала из дома тогда, бросила учебу и жила в секте. Кстати, тоже в Подмосковье где-то. Какие-то темные безумные фанатики. Их чуть ли не штурмом полиция брала». Анастасия Викторовна об этом с нами не говорила, но слухи ползли. Затем времена изменились. Сколько лет прошло с тех пор? С точки зрения бытовых вещей? Мальчику, естественно, лучше жить с матерью и отчимом. В хорошем доме, в достатке. А можно встречный вопрос вам? Задавайте, конечно. Полковник Гущин кивнул. Что не так с Адамом сейчас? Почему он полицию интересует? «У них дома очень сложная ситуация», честно ответил полковник Гущин. опасная. Его мать утверждает, что он пытался ее убить. Она живет в страхе перед ним, и... Она неадекватна». «Он мне в нашу последнюю встречу заявил, что мать рушит ему жизнь, отбирает все, чем он дорожил. Он не понимал, почему он не мог один остаться в Москве и жить в их квартире. Я потом слышал... Ее муж, отчим Адама, их старую квартиру продал. То ли долги гасил, то ли фабрику свою спасал. Короче, у мальчика теперь нет бабушкиного наследства. А его мать... Конечно, это поразительное заявление. Я не ожидал такого. Спасибо за информацию. Примем к сведению ваши слова. Поблагодарил директора гимназии полковник Гущин.